Глава 22. Красное яблоко. Двигательная тяга «Черного дракона» опустилась сильным ветром на короткую растительность Сигмы 33Н. Каждый мини-колосок напоминал маленькие подсолнухи, что видом сверху и своим массивным движением создавали иллюзию переполненного стадиона, активного и кричащего на прибытчика День был на пике. Но кучные высокие деревья стеной преграждали путь солнечным лучам. Мрачная обстановка также усиливалась под влиянием разрухи. Заброшенные хижины были подобны гниющим грибам, что избежали кары грибника и остались на потеху падальщиком. «Если большеглазы оборонялись», — заговорил зод, который шел позади и осматривался, «то где их оружие или тела? Должно быть, их заставили врасплох. Вот беда!» «Думаю, у них вообще нет оружия», – дал ответ Кирай. «Оно есть только у тех рас, которые перед освоением космоса воевали друг против друга, грубо говоря, изобретали методы, как бы проще уничтожить самих себя, а конкуренция, знаешь ли, движущая сила. мирный раса эти большеглазы вот за это и поплатились. Ведь в конечном итоге само мышление народа может сформировать их эволюционный путь». Например, если человек и все его поколения будут пытаться мысленно двигать предметы, то эволюция сделает остальное и отточит этот механизм до совершенства. Как итог мы получим телекинез. Рыба хорошо плавает, так как ее предшественники много плавали. А теперь посмотри на нас. Из одноклеточных вымахали. И все это за счет стремления неразумного существа, которое тянулось к солнечным лучам из глубины океана. Ну, ты понял, короче. Кузнечику сильные лапы, чтобы высоко прыгать и так далее. Эээ, чё-то меня занесло. Малик, ответь! В чём дело, босс? Только ушли, а уже вляпались в неприятности? А ты теперь у нас капитальное средство для устранения всех неприятностей? Типа того. Ещё один ярлык на себя навесил. Пробормотал Кирай. Что? Не расслышал тот. Да так, э, короче, я давно хотел тебя кое о чём спросить. Ты ведь изучал телекинез первых людей, верно? Конечно. Хорошо, в общем, поскольку теперь я наполовину ЧП, мне нужно знать про телекинез всё. Давай, Малик, я весь во внимании. кхе Малик начал пояснять. Итак, в стандартных законах физики всегда должно быть что-то между объектом и воздействующей на него силой. Некий мост. Во время акта телекинеза мозг первого человека вырабатывает микрочастицы, именуемые телекинитами. Они своего рода выполняют функцию действия, поддержки, третьей руки, если угодно. Подобный психопрогресс предположительно был обусловлен тем, что с ходом эволюции они фокусировали мышление на нефизических образах. Это может быть материальное благополучие, мысли о блесках и все в этом духе. Соответственно, эволюция смешала все эти запросы и среагировала. Дала инструмент для осуществления этих неприкасаемых команд. Но если рассмотреть в этом контексте королеву первых людей то скажем так она способна на пиковые вариации всего перечисленного на моей презентации перед ученым сообществом я выдвинул теорию что первые люди на самом деле никакие не первые а последние такими как они мы станем спустя несколько миллионов лет а еще они путешественники во времени ну как ты наверное уже понял на той презентации Я только всех рассмешил. Понятно. Спасибо, Малик, это было весьма полезно. Кирай не успел убрать палец от уха, как его боковое зрение потревожило Альма, которая вывалилась вперёд, упав на колени после чего та вспыхнула кучным пламенем. Нежелание быть испепелёнными на месте отогнало всех на несколько метров. Глаза Альмы заполнились ярким оранжевым свечением, и, схватившись за живот, она словно начала болезненно сдерживать то, что стремилось разорвать её изнутри. Остановись! «Остановись!» Вырывались из уст слова, что лишь наполовину были её собственные, так как они сплетались с голосом Гекаты. Я, «Я не стану, не стану тебя, призывать. тебя призывать!» «У вас несколько каналов!» Ответил уже чистый голос богини. «Это дрянь рядом! Выпусти меня, я ей пасть порву!» напустик Альмы с показателями здоровья перекал как сумасшедший. «Ты меня убьешь, тупая, тупая рогатая башка! Уймись, или, или я сама тебя приструню!» Сжав руки в кулаки, она начала вставать с колен. Внешний огонь постепенно отступал до внутреннего, сомкнув глаза и загасив веками бушующую стихию, продолжительный выдох последовал за пределы ее губ. И когда очи вновь открылись, то был уже пронзающий светло-карий взгляд прежней Альмы. «Что это сейчас было?» – подбежал к ней Кирай. «Геката попыталась освободиться. Я ей не позволила», – «как ни в чем не бывало», – ответила та. Но ее внешнее спокойствие... В остальном было неискренним. Черный напульсник Альмы продолжал безудержно кричать еще секунд 10 пока она его не выключила. Словно только сейчас поняла, что прибор шумит. «Что с Альмой? Она в порядке?» Малик вновь вернулся в эфир. «Некоторое время назад ее температура подскочила до 2856 градусов по Цельсию. А теперь она снова нормальная?» «И что?» – ответил капитан. «Для ее сил это вполне естественно». Кирай, на таких температурах плавится вольфрам и этот показатель выходит далеко за пределы уровня огненной гиены, которым альман на данный момент располагает. Ха, этому есть только одно объяснение, вдумчиво произнес Кирай. Выходит, Альма испытала некое подобие одержимости, но при этом ей не пришлось умирать. Интересно. Интересно? Это совсем не та интерпретация, которую стоило здесь употребить, Кирай. «Данное явление дает весьма масштабный простор для изучения. Как я и предполагал, эта сила уже физически начала влиять на своих носителей». «Ага, вот он где», — сказал Кирай, вклеив взор куда-то вдаль. «Малик, мы нашли его». «Принято. Следите там за Альмой, ладно? Конец связи». Они прошли чуть вперед, и депрессивные залесье осталось позади. Белые стены храма купались на свету, разная растительность аккуратно облепляла его. По центру держали молчание десятиметровые двойные врата. Прямо над ними вырисовывался алакумлянский знак королевской семьи. Храм выглядел очень старым, но ощущение неприступности он все же внушал. Многослойные напуски и округлая крыша особенно подчеркивали это, даже казалось, что данное строение смогло бы пережить и сотни ураганов. По нему карабкалась какая-то живность, в то время как вокруг обитал лишь ветер, а интуиция тех, кто в настоящий момент смотрел на этот мини-бастион, незамолкающим союзником нашептывала им, что и внутри явно кто-то есть. И... Побежал Секирай глазами по гигантским вратам. «Как мы туда попадем?» «Попробую открыть», — ответил Кайн. Задрав голову, он зрительно просканировал препятствие. Не найдя ручек, чтобы ухватиться, Кайн просунул кончики пальцев в центральную щель и применил все свои силы в попытке ее раздвинуть. Однако врата не дали и миллиметра хода, будто они ничем не отличались от стен. «Это бесполезно!» Отошел он в одышки. Кирай вышел вперед, чтобы просмотреть каждый сантиметр неподвижного упрямца в поисках петель и прочего. Вскоре его внимание привлекла маленькая впадина, что была скромно вшитого врата чуть ниже уровня глаз. «Примени печать», печать". — вспомнил Кирай слова темного лиса. Машинально вынув из кармана золотистый камень, он приблизился к затворенному входу. Каждый с интересом следил за его действиями, но вылупленные глаза Кирая показывали, что его интерес являлся более преобладающим. Когда он ставил камень в проем, то на всякий случай отошел. Внезапно врата превратились во что-то жидкое и обволокли этот предмет целиком, далее унеся его с собой. И, продержав королевскую печать в себе несколько секунд, врата вернули ее как снаряд, который впоследствии зарядил по грудной клетке Кирая, этим спровоцировав сильный кашель. «Что <te> что теперь?» Держась за ушиб, тяжко произнес тот. Все долго не отводили глаз от этой преграды, ожидая хоть какой-то результат. Первым доказательством был отщелкивающий звук. Все вздрогнули, и механизм стал плавно отворяться. Врата весь путь ржаво скрипели и издавали некое тиканье. Замерев в широкой распашке, они затихли, на этот раз уже молча приглашая войти. Внутри храма расстелилась светящаяся вода, однако ее яркость словно была лишь для себя, поэтому та не особо щедро делилась своим светом синеватыми стенами в округе, в то время как ее собственный концентрат свечения даже не давал возможности глазам определить глубину. Выснив это при помощи клинка опустошения, Керай осторожно туда ступил, и жидкий свет покрыл лишь 12 сантиметров от его ноги. «Вода как вода», — сказал он, — «идем». Секунды еще, и водных рябей прибавилось. Стоящая река простиралась по всему залу и касалась колонн внизу, что были симметрично расставлены по краям. Вода накидывала на узорчатые синие стены свой свет. Но шаги вторженцев вынуждали этот свет колыхаться, поэтому, куда бы ни взглянули Кирай с его людьми, они зрительно ощущали себя будто под водой, а колонны при этом являлись кубойдными рифами. Альма шла впереди, как внезапно прямо перед ней опустилась стена, что отрезала путь намертво. «Вы только посмотрите, какая прелесть!» – прокомментировал Кирай с противоречивой радостью. И снова что-то пошло не так кто бы мог подумать мать вашу в стене сформировалась двухметровое лицо которое напоминало ожившую театральную маску глаза нос и рот были отмечены пустотой но они хорошо выделялись и давали понять что данная персона пребывала в хорошем настроении добро пожаловать в храм испытаний — произнесло оно в учтивом тоне. «Скажите, к какому виду вы относитесь?» «Мы люди!» — вышел Керай вперед. «А почему храм испытаний?» «О, сейчас все поймете!» «А теперь, с вашего позволения, не шевелитесь!» Двигаясь внутри стены, как подкожный клещ, лицо вытянулось вперед, став головой. Расширив ноздри размером с пару баскетбольных мячей, оно втянуло запах всех близ стоящих. «Понятно!» Голова вошла обратно в стену. «Вы люди!» «Да, я так и сказал!» «Вот, вот только, только я не совсем человек», человек. подумал Кирай. «Как, как прикажете это понимать?» «Ну что ж, начнем!» И оставив разъяснение где-то у себя, лицо скрылось целиком в стене. Жидкий свет под ногами, что мирно сопровождал команду Кирая в пути, вдруг набросился на них и своей яркостью заполнил помещение до самих углов. Когда руки, закрывающие глаза, были отведены от лиц, то окружение уже успело предать себя. Ни воды внизу, ни большого зала, только незнакомое помещение в 40 квадратных метров, что было усечено белой плиткой и длинными лампами на потолке. Свет отражался хорошо, поэтому его хватало с перебором. На другом конце комнаты находились еще люди, пятеро, и судя по их неактивности, Они прибыли сюда намного раньше. По одоле расположился белый шестиугольный пенек. Верхушка его дополнялась прозрачным щитком, который закрывал красное яблоко. Там была еще одна выделяющаяся декорация. Черный телевизор, утопленный в стене. «Плюс четверо», — сказал один из толпы. «Долго нам еще здесь сидеть, а?» «Эй, башка, покажись!» — крикнула черный экран другой. «Верни нас живо!» Внимание к новоприбывшим было потеряно, как и сдержанность на фоне ожидания. С виду «пятерка» выглядела как кучка обычных гражданских. Какой-то пожилой дядька с унылым взглядом и седой бородой забито сидел в углу. Сверху оседал бледно-желтый свитер, а ниже темные брюки. Чуть дальше по стене стояла молодая рыжеволосая девица – Нервно покусывая ногти, ее голубые глаза бегали в догадках. Она была одета в синюю форму туристического агента в виде пиджака и юбки. Самый высокий из них также являлся самым дерганым и нетерпеливым. Черные волосы доставали до лопаток, белые брюки отбрасывали пару цепочек, а на белой футболке адресовался рисунок крыльев. В мужичке, что пониже, не было ничего необычного. Коричневые штаны и черная куртка с мехом вверху придавали ему какой-то стиль. Однако его растрепанные короткие волосы цветом высохшей соломы убивали положительный образ. Более странным среди всех казался молодой парень, сидящий у стены. Его худощавое тельце осаждала уж слишком теплая синяя куртка. Уши закрыты большими наушниками, а глаза солнцезащитными очками. «Вас перенесло сюда так же, как и нас?» — спросил Кирай напрямую всех и сразу. Голос его терзала легкая раздражительность. В подозрении, осмотрев новичков, только один из пятерки не промолчал. «Да», — ответил мужичок в черной куртке. «Как давно?» «Мы здесь уже...» — обратился он к наручным часам. 7 часов. А что насчет того яблока?» — кивнул Кирай на другой конец помещения. «Мы пытались его достать» почесал тот вдумчиво затылок, но оно не поддается. Есть идея, почему нас здесь собрали? Ну, единственное, что нас объединяет, это амулет жизни. Мы все еще ищем его, чтобы исцелиться. Конечно, ищем, это громко сказано. Трое из нас только мечтали об этом. Двое пытались его найти, но сдались. А вы? Мы в процессе, коротко ответил Кирай, не отводя глаз от рыжей девушки. А вы тоже видели ту голову перед тем, как попали сюда? «Ага. Ответь, та девушка. Она ведь из космического турагентства, так? Если вы сюда прилетели, то где другие?» «Да, транспорт разбился здесь неподалеку. Но выжили только мы. Точнее, выжили только те, кто хотел найти амулет?» Тонкий рай был тонко прошит подозрением. «Думаю, ты прав», — согласился парень в черной куртки. «А вы в этот храм сами зашли? Или...» «Я помню, как пилот сообщил приготовиться к падению». Затем резкий удар. Оказавшись в яркой воде, я даже подумал, что умер. Но потом из стены вылезла та голова и спросила, что мы за вид. Так мы здесь и оказались. «Постой, если вы сразу оказались у этой головы, а не на месте крушения, то откуда ты знаешь, что все остальные погибли? И откуда ты знаешь, что само место крушения было неподалеку?» «Голова нам сказала». «Понятно». Но почему после крушения туристического транспорта выжило только пятеро? Это же бред! Даже при очень сильном падении уцелела бы как минимум половина пассажиров, так как меры безопасности на них даже суровее, чем на боевых кораблях Альянса. Как ты это объяснишь? Я сам задумался об этом, но ничего не приходит в голову. Отвернувшись от собеседника как от исчерпавшего себя ресурса, Кирай подошел к своим. Нас собрались здесь специально, поделился он догадкой лишь с ними. Так голова назвала это место храмом испытаний. И раз это испытание, созданное амулетом жизни, то те люди могут быть не настоящими Плоть, созданная силой жизни и наделенная воспоминаниями, а мы, разумеется, испытуемые, но думаю, нам это никак не проверить. Черный телевизор, что ранее просто украшал стену, Вдруг заголосил. «Прошу прощения за ожидание», сказала знакомое всем лицо. «Вы были отобраны для того, чтобы пройти испытание. Докажите, что заслуживаете жить». «Что ты несешь? Выпусти нас отсюда!» спылил длинный парень. «А что, если мы откажемся проходить это испытание?» спросил самый пожилой из пятерки. «Хо-хо-хо! Да, выбор есть всегда! Но я бы не советовал отказываться от участия, поскольку...» «Ожидает того погибель! Дин-дон!» Услышанное вызвало взрыв эмоций. Раньше этот оратор просто удерживал всех в плену, а теперь данная ситуация повела угрозой. Но внешне этого никто не показал. Ошеломление было настолько сильным. «Не умеешь ты юморить!» – вышел Керай вперед. В отличие от остальных, он не поддавался страху, только азарту а закалка от пережитого давала ему право называть на «ты» кого угодно. «Давай уже своё испытание, а не языком чеши!» Керай произнёс это настолько самоуверенно, что его слова дали другим возможность задуматься, а стоит ли вообще бояться, и многочисленные головы во внимании обратились на экран. «Правила очень простые. Кто-то из вас должен съесть это красное яблоко, но тот, кто это сделает, обязательно умрёт. А если через три часа яблоко все еще будет не съедено, то умрут все. Отчет пошел. Экран скрыл лицо и отобразил обратный отчет. Защитное стекло, что ограждало красное яблоко прежде, открылось. Кто-то всматривался себе под ноги, а кто-то на губительное красное яблоко. Но их всех объединяла одна мысль. Что делать? Как заставить кого-то пожертвовать собой, чтобы спасти других? «Человек не способен пожертвовать жизнью ради большинства», — сказал Кирай. «Это просто нелепо. Тут явно есть какая-то хитрость». Кирай ударил по стене своим клинком опустошения, но тот просто отскочил от нее. Результат несколько секунд не был отмечен его сознанием. Кирай лишь разглядывал отсутствующие повреждения на стене. Позднее он понял, что его оружие было полностью лишено черного дыма словно в руке он держал самый обычный меч сварганенный из железа. С пресыщенной тревогой Керай осмотрел и свое кольцо Левиафана, где наблюдалась такая же проблема. После он также обернулся на Кайна и Альму. На их частях стража также не было никаких следов от черного дыма. Керай даже не успел начать рассуждать на тему данного феномена, как его отвлекла кучка подошедших незнакомцев. Кого они выбрали действующим лидером, было видно сразу. Длинный парень с черными волосами и белой одеждой шел впереди всех. «Чего тебе?» – проворчал Кирай. «Воу, полегче! Нравится тебе или нет, паренек? Но мы в одной лодке. Давайте все обсудим, а войс поможет. Но для начала вам тоже надо придумать прозвище». «Что за идиотизм?» – ответил Кирай. «У нас есть имена». «Так проще. Вот того мелкого в чёрной куртке мы назвали чёрным. Я – длинный. Та рыжая деваха – стюардесса. Старик? Ну, просто старик. А тот задрот в очках и наушниках, походу, вообще нас не слышит. Мы назвали его «наушник». «Ну а ты кем будешь? Можешь сам выбрать». «Хмм, давай поглядим. Зови меня, я идиот с тупыми идеями». «Да фантазии как-то у тебя туго. Убавь пыл, ног Длинный парень поднял руки. «Если хотим выжить, мы должны действовать сообща», сказал он социопату с шизоидным типом характера. «Ты сам идиот раздумаешь, что все вокруг такие тупые. Так думать только мне можно, а ты даже свой план не маскируешь. Точно, твое прозвище будет «Дурачок» или «Идиот». Можешь сам выбрать». «Ну все, парень, сам напросился!» Быстрым шагом направился он к Кираю. «Я пытался быть вежливым». Кайн тут же преградил ему путь. «Подойдешь еще на шаг и вовсе перестанешь ходить». «Ой, какой злой! И что ты сделаешь? У меня чемпионский поезд по спринт боксу Уверен, что хочешь со мной драться? Да кто ты вообще такой, жук?» «Антифальмен категории С», — холодно изложил Кайн. Лицо агрессора сразу потерпело изменения, подобно светофору, переключившись из телесного оттенка на бледный как снег. Это указывало на то, что он многое знал об услышанном ранге. Тем не менее, долговязый мужлан все же ответ, однако теперь его речь текла придавленным шлангом. «Ты... ты... ты ты просто не лезь ко мне, и тебе ничего не будет, понял, да?» И тот капризно отступил. «Эй, вы!» — обратился Кирай к остальной четверке. «Этот длинный...» — выделил он. — Стал вашим лидером, чтобы завоевать доверие! Устроив расспрос, он бы вычленил самого никчемного и слабовольного из вас! И... — Заткнись! — ргнулся Длинный. — Не слушайте его! И он бы убедил его съесть яблоко, чтобы спастись самому! Его целью мог быть любой из вас! Капец, да он еще хлещет террористических вербовщиков! Это ложь! длины рявкнул на остальных, но лишь всех напугал. «Если я лгу, тогда зачем тебе команда? Объясни!» «Нет, ты не можешь!» «И, кстати, я умею читать ложь! Ты говорил правду только насчет прозвищ, а в остальном врал как высокомерный имбецил!» «Я тоже высокомерный, но я не имбецил, так что скройся, такие как ты меня бесят!» Приняв град метких выстрелов... Длинный озлобленно присел у стены, хорошо осознавая, что любое его слово сделает только хуже. Остальная тройка поступила так же и расположилась вдоль стены, но на этот раз они заняли позицию куда дальше от бывшего лидера и ближе к команде Кирая. Молодой парень в темных очках и наушниках, и которого не было среди той четверки, выдал легкую ухмылку, словно оценив все произошедшее как удачную пьесу. «Это стадный инстинкт поиска лидера. Толпа всегда тянется к сильному», — поделился Кирай эмоциями. «И по мнению этих бездарей им был длинный. Странно, что эффект мудрости толпы может быть в корне неверным, если внести в него ложь». «Лишь правда проливает свет на грязную личину и меняет законы математики». «Ты про что вообще?» — спросил Кайн. «При чем тут математика?» Эффект мудрости толпы дал трещину вместе с убранным покровом лжи. Взял Секерай пояснять, при этом не сводя глаз с парня в наушниках. Один математик провел такой тест. Он взял двухлитровую банку и наполнил ее конфетами драже. И затем начал опрашивать людей с одним единственным вопросом. Сколько, по их мнению, в этой банке находится конфет? Все они озвучивали разные варианты. Кто-то говорил, что там их всего 400 человек а кто-то вообще 50 тысяч. Этот математик записал все их предположения, сложил и поделил на количество опрошенных. И в результате он получил правильное число с погрешностью в менее 1%. Это и есть эффект мудрости толпы. А тут, видишь как, типа основное мнение было за такого лидера под влиянием лжи, но как только Покров спал, то эффект мудрости толпы перестал действовать. «Словно их стадо интуицию замутнило. Хоть и немного по-философски, но вот что я имел в виду. Все стадо...» — наперед кивнул Кирай. «Кроме вон того чела в наушниках!» Кайн пронаблюдал за ним несколько секунд. «Какой-то он слишком... спокойный, подставное лицо». «Может быть. Или он просто знает, как закончить это испытание». «Нет, не надо!» — раздался крик. «Пожалуйста!» Обратив туда взгляды, Кирай застал динамичную возню. Источником ее был длинный, что насильно волочил кого-то в сторону красного яблока. «Давай, съешь это яблоко, или я сам тебя убью!» — угрожал он. «Нет, я не хочу умирать!» — сопротивлялся низкорослый мужичок в черной куртке. «Не дергайся, ты спасешь всех нас! Одна жизнь против большинства! Помогите кто-нибудь, умоляю!» Но никто не помогал. Все лишь сочувствующие опустили глаза. Каждый думал о себе, но через самообман они прикрывались чувством общего блага. Кирай видел все это. Даже слишком хорошо. Иногда коллективная жестокость может достигнуть таких высот, что даже общеодобренное убийство может сойти за стандарт. Типа так и надо или должно. Просто бесит. Встретив взглядом своего снайпера, он мелохолично добавил. «Давай!» Зод быстро наводит винтовку на длинного и, даже не прицелившись, нажимает на курок. Раздался выстрел, а затем глухота. Нога агрессора отделилась от тела, как ватная, и, упав на том же самом месте, пострадавший вцепился руками в коленную чашечку не сразу поняв, что ноги уже нет как таковой. Далее агония руководила его телом, размазывая красным по белому, Эти вопли носили совместный колорит обреченности и поле, но из-за небольшого помещения выстрел всех оглушил, поэтому крики были значительно замазаны. «Хороший выстрел, зот поощрил Кирай. «Спасибо, босс, но лучше бы я стрелил этому придурку нос. Смотреть на идиота, высмаркивающего пару литров кровавых соплей, было бы куда веселей. Теперь без этого бессознательного звереныша можно нормально и подумать. Кирай со своей командой, как ни в чем не бывало, заняли угол и приступили к мозговому штурму. Крики раненого со временем затихли, отчего мозг стал лучше работать. Углубленные мышления начали тревожить чьи-то плавные движения чуть левее. Когда Кирай поднял голову и посмотрел туда, то переключился на увиденное целиком. В этот момент рыжая девушка... Осторожно обходила полумёртвое тело, держав в руке красное яблоко. Присев на корточке, она одной рукой попыталась открыть рот Длинного. Её слезоточивое личика проблёскивало омерзением, так как изо рта лежащего вытекали слюни, что пачкали её белоснежные руки. «Стой!» — крик Кирая прошёлся по девушке и испугал. «Что ты делаешь?» «Я...» Я, «Я скормлю ему яблоко. Он... он ведь все равно скоро умрет». «Положи яблоко на место», — со злостью приказал Кирай. Но, «Но... но ведь...» «Быстро! Я повторять не буду». Возразить она не могла, так как последнего спорящего с Кираем постигла незавидная участь. Когда яблоко было возвращено на исходную позицию, то парень в синей куртке ни с того ни с сего начал хохотать тем самым приковав к себе внимание всех присутствующих. Выделив ему какое-то время на хохмы, Кирай дал волю своему вопросу, громко, чтобы тот его услышал сквозь смех. «Ты ведь уже понял, в чем фишка? Верно? Или ты просто сбрендил?» На радостное выражение лица тут же наползла лавина серьезности, и плавно повернув голову на Кирая, парень в наушниках начал смотреть на него. А спустя восемь секунд он возвратил голову в прежнюю позицию, оставив Кирая без ответа. «Ясно, ты уже понял, как отсюда выбраться. И раз ты не хочешь делиться этой информацией с остальными, значит, она способна как-то тебе навредить. Но как?» «Да брось, раз я раскусил тебя, то почему бы не перевернуть все карты? Я прекрасно вижу, что ты не один из этих тупых идиотов. Но знаешь, не стоит меня недооцени...» «Таймер», — коротко и картаво произнес тот. «Что?» «Ответ въем!» Набавил наушник, указывая пальцем на экран. «В тармире!» Мелькая чернявой головой, Кирай его осмотрел. «Таймер как таймер!» «А что с ним не так?» Пригляделся он еще. «Что за фигня? не тут ничего!» Кирай продолжил в уме. «И зачем в принципе нужен этот таймер? Тем более на три часа!» «Скорее всего, чтобы оказать на нас давление!» но даже так!» Выделенного времени уж слишком много. Хм, со испытаниями все должно быть гораздо проще. И узнав, в чем его направленность, можно понять и что требуется от участника, чтобы его пройти. А смысл этого испытания должен быть связан с жизнью. Но при тут это? Ведь, ну я и кретина! Все было понятно с самого начала. Чтобы выжить, нужно сперва обмануть смерть. «В этом и заключается вся суть испытания. Нужно, нужно продемонстрировать, продемонстрировать, что я не боюсь смерти». По помещению раздались звуки чавканья. Все среагировали и вскоре стали свидетелями того, как парень в синей куртке стоял и поедал смертоносное яблоко. «Кирай, ну ты сегодня прямо чемпион тупости!» – осудил он себя. «Смертельное яблоко! яблоко. Вот, вот и отличный яблоко. шанс отринуть, отринуть страх перед страх смертью! Чтоб его! Этот, Этот парень опередил, опередил меня во всем! Во всем. Причем, Причем с самого начала, начала испытания. испытания! Прямо, Прямо на, старте. на старте! На старте, блин!» Кирай понял, что произошло, но остальные наблюдали и ждали совершенно другого. Когда потенциальный мученик доел плод, то толпа стала отслеживать малейшие признаки ухудшения его здоровья. И это ожидание продлилось недолго. Внезапно парень в наушниках схватился за живот и преклонил голову. Всех смотрящих разом сковало напряжение. После чего изо рта любителя яблок вырвалась смачная отрыжка. «Жизнь – это риск на фоне поджидающей смерти!» Лицо вернулось на экран. «Молодец! Ты доказал, что не боишься смерти! Поздравляю! Тебе начисляется 30 очков!» А остальные, нолёвщики, просто переходят в следующее испытание. Но теперь вам будет значительно сложнее нагнать нынешнего фаворита. «А, -а, -а следующее испытание?» – спросил Кирай. «Да, вас ждёт ещё одно испытание. Приготовьтесь!» Как я понял, победитель получит амулет жизни? Покажи его! Лицо на экране заменилось изображением. Серый, шестикрылый ангел, обладающий стройным женским силуэтом, являлся целиковой формой изделия, а не гравировкой, как у других частей стража. Существо наклоняло голову, опуская длинные кудри на сомкнутые вместе ладони. Босые ноги скрещивались, левая почти целиком выглядывала из-под плавной одежды. Помимо его внешней специфики, лишь одна деталь являлась решающей для самого Кирая – это черный дым. «Это точно он!» – пробормотал тот. «Вижу!» Амулет жизни влиял гипнотически и накально, то ли как на религиозного человека или по каким-то другим причинам. Судя по картинке, он лежал на каком-то алтаре, а то, что его цепочка толщиной в полсантиметра была без хозяина, манила После того, как главный приз был показан жаждущим его, экран погас. Все начали осматриваться, не зная, что делать дальше. Но их глаза уже полыхали решимостью. Прежние лица людей, что недавно были просто вымытаны духом фатальности, теперь приобрели очертания бойцов. Кирай заметил эту перемену среди своих потенциальных соперников. «Опасен, опасен тот враг, который враг готов идти до конца. конца», промелькнула у него в голове фраза. Но главной для него помехой стал парень в наушниках, с которого он решил не спускать глаз. Вскоре яркий свет накинулся на всех присутствующих и, подобно приливной волне, унес их для проведения следующего испытания.